ш а н ы Филиппа Киркорова. Принцип номер семь. Значимые разговоры – пустые разговоры. Здравствуйте, Алексей Марина. Я давний ваш подписчик. Несколько лет смотрю ваши эфиры, читаю блог. И у меня большая проблема. Мне, конечно, интересно то, что вы доносите, Но сам я не могу это до конца разделить. Завидую женщинам, которые смотрят вас. Они что-то делают по вашим рекомендациям, а потом то радуются, то огорчаются, активно ставят лайки под постами. Живут, словом, люди. А для меня вся эта реальность где-то на другой планете. Я словно подсматриваю за чужой жизнью, но не имею своей. И вообще все у меня как-то серо и буднично. Меня ничего не цепляет. Нет никаких стимулов для работы, не говоря уже о так называемом «саморазвитии». Когда-то мне были интересны деньги, но после того, как я устроился на хорошую работу, и это прекратило быть стимулом. Даже хуже стало. С одной стороны, зарплата неплохая, с другой не такая, чтобы я стал долларовым миллионером. И вот просто так уже не уволишься. Карьерного роста не хочу из-за ответственности, создавать свой бизнес по той же причине. Опять же, не так я и люблю эти деньги, чтобы из-за них можно было рисковать работой. Сижу себе тихо в болоте, выполняю свои обязанности. Понимаю, что все это не мое, а что мое, не понимаю. Менять что-то боюсь, да я не знаю, что умею делать такого, чтобы пригодилось другим. Мне 34. Люди говорят, женились бы вы, барин. Еще чего не хватает, я и так в постоянной тоске, а тут еще памперсы нюхать, да ночами не спать. Вот вы говорите, что помогаете людям осуществлять их желания, а у меня нет никаких желаний. У меня даже отсутствуют цели на год, не говоря уже о целях на жизнь. Как их найти? Спрашивает Юрий. Короткий ответ такой – вести содержательные разговоры и прекратить пустословить. Если вы говорите о тех вещах, на которые не можете повлиять, значит этот разговор пуст. Можете повлиять на результат игры футбольной команды? Если нет, значит разговор пустой. Можете повлиять на внешнеполитический курс страны? Нет, значит ваш разговор пустой. Можете повлиять на цвет штанов Филиппа Киркорова? Вы дизайнер в его команде? Если да, то прекрасно. Говорите об этом, ваш разговор не пуст. Так создается рай. Мы говорим о вещах, на которые можем повлиять. Ведем разговоры, которые ведут нас и нашего собеседника к цели. Содержательно проводим свое время, используя каждую минуту с пользой. Разрабатываем планы, которые сразу же начинаем реализовывать. Обсуждаем стратегию и после встречи совершаем конкретные шаги по ее внедрению в бизнес. Используем время с пользой. Смотрим полезные фильмы и театральные представления. Ограничиваем время пребывания в интернете. Занимаемся делами, которые укрепляют наше духовное и физическое здоровье. Спорт, медитация, прогулки, общение с единомышленниками, досуг с семьей. То есть наполняем свою жизнь значимыми и полезными занятиями. Изучаем мир, читаем книги, которые нас развивают. Тратим рабочее время по назначению, а не на сидение в соцсетях или свои личные дела. Сдерживаем обещания и не бросаем слов на ветер. Плоды райских семян. Наша жизнь наполнена смыслом. Мы чувствуем себя нужным и востребованным. Любое дело, за которое мы бы не взялись, заканчивается успехом. Люди воспринимают нас всерьез, внимательно слушают. Каждое наше слово имеет огромный вес. У нас есть авторитет в обществе. К нам приходят те знания, которые нам необходимы. Мы быстро находим ответы на свои вопросы. ч е т к о видим, куда нужно двигаться дальше. Люди обращаются к нам за советом. Все наши действия наполнены смыслом и превосходят ожидания. Например, вы взялись за реализацию какого-то проекта и планировали заработать 2000 долларов, а заработали 3. Сотрудники качественно выполняют свои обязанности. Вы понимаете, что они с лихвой отрабатывают свои деньги и каждый день полностью погружены в работу. Начальники не отменяют первоначальных заданий, о д а ю т вам четкие инструкции, как действовать. Вся ваша работа оценивается по достоинству, вы чувствуете себя востребованным и высококлассным специалистом. Так создается ад. Пустые разговоры – это то, что в христианстве называют празнословием, д разговоры сверх меры, сплетни, пересказ слухов. Мы болтаем о том, на что не можем повлиять. Спорт, политика, личная жизнь известных людей – Что стало с грудью Анжелины д ж а л и какие там новости о семье Пугачёва и Галкина, и кто это снова направляется к моей соседке Людке. Участвуем в болтовне, обсуждаем стоимость Иркиной шубы, как одеваются в Лондоне и то, что наши люди ничего не понимают в моде. Мы разговариваем о мечтах, которые не собираемся осуществлять. Вот хочу английский выучить, лет 10 хочу, может, ещё столько же буду хотеть, а там, глядишь, уже и не понадобится». Еще годик поработаю и уйду с наемной работы, чтобы открыть собственный проект. И ничего, что этот годик уже на 7 лет растянулся. С понедельника как пойду на фитнес, как постройнею на 10 килограммов, как стану красоткой к весне. Но наутро свежий круассан манит больше, чем беговая дорожка, и вчерашние разговоры с подружкой о здоровом образе жизни быстро забываются. Отсутствие внимания в разговоре. Не умеем слушать собеседника, постоянно разговариваем сами, Перебиваем, включаем режим радио. Делаем вид, что внимательно слушаем, а сами втыкаем в телефон или думаем о своем, машинально кивая в ответ. Пустое времяпрепровождение. Смотрим фильмы не для удовольствия, а лишь бы убить время. Живем в сети и не можем отлипнуть от гаджетов. Бесцельно просматриваем новости в интернете и ленты друзей. При этом вроде бы все знаем, но наша голова забита информацией, которая не способствует развитию. Забрасываем ссылками на то, что нам кажется интересным, всех наших друзей. А чего стоит массовый спам на праздники с безликими картинками и стихотворениями. Часами болтаем по телефону об одном и том же. Плоды адских семян. Люди нас не слушают, не ценят то, что мы говорим. Мы страдаем от недостатка уверенности в себе, чувства своей собственной ценности и нужности. Нет ощущения смысла и полноты жизни, мы не можем найти свое предназначение. Еще раз внимание, дорогие слушатели. Пустые разговоры равно неуверенность в себе и отсутствие смысла жизни. Подчеркните это и запомните. Плоды деятельности либо вовсе не появляются, либо появляются не вовремя. Мы рассчитываем заработать в проекте 2000 долларов, а зарабатываем 800. В нашем физическом окружении нет мест для отдыха, парков, бассейнов, мало природы. У нас нет возможности расслабиться, условия для отдыха некомфортные. Мы просим сто раз об одном и том же своих партнеров или детей, а они не слышат, все как об стену горохом. Мы становимся объектами словесных атак профессиональных выедателей мозга. Лично нас постоянно преследуют люди, которые за пять минут пытаются рассказать всю свою жизнь и получить бесплатную волшебную таблетку, которая избавила бы их от всех проблем. Сотрудники фирмы считают наши советы и рекомендации неразумными, наши идеи на работе никто не воспринимает всерьез. При этом наш коллега на прошлой неделе предложил то же самое, что и мы до него, но к нам отнеслись равнодушно, а его идею начали внедрять. Собрания и встречи кажутся недостаточно конструктивными, два часа бла-бла-бла и ни о чем. Плохо работает синхронизация, мы выходим на рынок именно в тот момент, когда он падает, или предлагаем новый продукт одновременно с конкурентом. Договоренности не соблюдаются, все срывается в последний момент. Мы не можем пойти в отпуск и с трудом расслабляемся, быстро устаем, хотя вроде ничего особо не сделали. Наши проекты – пустоцветы. Антидот. С пустыми разговорами все очень просто. Лучший способ очистить карму пустых разговоров – взять о б е д молчания. Наши учителя для этого уходят на три года в ретрит, отказываясь от мобильных телефонов, интернета, общения с внешним миром. Только мантры и медитации. Но дайте-ка угадаем, у вас сейчас нет возможности сделать это. Помните главное правило, практикующего кармические законы. Не бойтесь маленьких шагов. Мы, например, недавно прошли трехдневный молчаливый ретрит. Вы тоже можете такое сделать, посвятив это действие нейтрализации семян пустых разговоров. Не можете помолчать три дня, помолчите три часа. Отключите телефон, интернет, медитируйте, размышляйте, через три часа снова вернитесь к обычной жизни. Также антидот в том, чтобы говорить о значимых вещах, отказываясь от ведения пустых разговоров. Перестать жаловаться, сетовать на жизнь. Прекратить говорить на темы спорта, политики, обсуждать известных личностей, неизвестных тоже. Не следует заявлять о том, чего не собираетесь делать. Если есть необходимость в разговоре, то он должен быть коротким, чтобы установить контакт для достижения важной совместной задачи. Фокусироваться стоит только на том, что имеет смысл для вас и для фирмы. Продуктивным считается время, которое мы потратили на йогу, медитацию или другую духовную практику. Когда мы работали в журналистике, пустые разговоры было наше все. Вообще журналисты и другие гуманитарии, как правило, подвержены этой болезни. Это своего рода профессиональная деформация у тех людей, которые не придают особого значения сказанному. Поскольку они работают со словами, слов приходится говорить много, и они становятся как бы оторванными от их смыслов, понимаете? Сами слова девальвируются, сила из них в ы х о л а щ и в а е т с я Гуманитарии часто легко обсуждают различные проекты, которые не собираются материализовывать. И это у них здорово получается. Выходит красиво, креативно, романтично, но пусто. Плюс ко всему, сама журналистика предполагает к распространению того, что у приличных людей называется пустыми разговорами. Алексей, так называемая суть нас не интересует. Помню, редактор в газете инструктировал меня перед тем, как отправить на различные светские мероприятия. Зафиксируй, кто во что был одет, кто с кем пришел, о чем говорили в кулуарах, потом обязательно опиши. Ну и что было на мероприятии? А это неважно, это и так все сообщат. Наша фишка писать, что происходило вокруг. Нас так называемая суть не интересует. Даже в пустых разговорах я умудрялся находить самые пустые, профи. Четыре силы. Сталкиваемся с проблемой. Например, наши проекты не выстреливают или выстреливают не так, как хотелось бы. Вспоминаем о том, что вся реальность исходит из нас. И это мы создали такую проблему своими мыслями, словами, действиями. Испытываем разумное сожаление о том, что сливали время своей жизни на пустые разговоры, это первая и вторая силы. Обещаем какое-то время не вести пустые разговоры и к о м п е н с и р у ю щ и е действие, третья и четвертая силы. Если вы что-то кому-то пообещали и понимаете, что не можете выполнить, постарайтесь отменить это обещание и честно сказать, что не справляетесь. Пообещайте в течение следующего месяца не раздавать пустые обещания. Помогите кому-то выполнить его обязательства и посвятите это закрытию своей негативной кармы. Если вы были вовлечены в пустую болтовню по телефону, пообещайте ближайшие пару дней не поддерживать подобные беседы. Как компенсаторное действие поговорите с другом о чем-то значимом для него и позитивном, спросите, в чем ему нужна помощь. Если вы просидели полдня в интернете, решите следующий день вообще не заходить в сеть до обеда и прочитать, например, 20 страниц развивающей книги. Если вы перебивали собеседника и фактически болтали сами с собой, то возьмите аскезу на какое-то время, не разговаривать одновременно с другим человеком. Вместо этого внимательно слушать то, что он хочет вам сказать. Уйдите на второй план, не перетягивайте внимание на себя и активно слушайте своего собеседника. Дневник свободного человека Пример номер один. Что было в плюс? Написал письмо поддержки другу, попытался разъяснить истинные причины его проблем. Мотивировал его рассмотреть все через призму кармического менеджмента. Что было в минус? Увлекся социальными сетями, смотрел бессмысленные видео, читал посты ни о чем. Антидот. До вечера не заходить в интернет, подышать свежим воздухом перед сном, прогулка 15 минут. Пример номер два. Что было в плюс? Говорил жене, что ее люблю. Спросил, как прошел ее день, выслушал ее, дал дельные рекомендации по ее проекту. Что было в минус? Обсуждал политику, негативно высказывался о действиях депутатов от власти и от оппозиции тоже. Да и центристам досталось. Эх. Антидот, завтра держу фокус внимания на том, чтобы не читать новости, не говорить о политике. Поразмышляю, что хорошего было сделано в стране за последний год. Пример номер три. Что было в плюс? На рабочем совещании говорил четко и по делу, не отвлекаясь на посторонние темы, закончил доклад вовремя. Что было в минус? Потратил полчаса на болтовню в чате. Антидот. Завтра буду внимательно слушать свою жену за завтраком, своих детей после школы и целый день практиковать активное слушание. Прямо сейчас напишите пример своих значимых и пустых разговоров. Что в плюсе? Что в минусе? Антидот. Если вы не можете вспомнить ничего, что было в ближайшие сутки, анализируйте последние 48 часов, 72 и так далее, пока не вспомните хоть что-то. Письма трудящихся. Что делать, если проекты плохо выстреливают? Часто планирую, договариваюсь с кем-то, прихожу на встречу, а там раз и передумали делать что-то с моим участием. Обычно такие вещи – следствие прожектерства, маниловщины. Помните, в мертвых душах был такой помещик Манилов, основная характеристика которого – бездеятельная мечтательность. У таких людей вся энергия уходит в разговоры о том, что хорошо бы что-то сделать. Сам Манилов говорил о том, как хорошо было бы, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост. на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. Часто Маниловы, уже говоря о таких вещах, знают о несбыточности своих проектов. «Чувствуете, что уносят в Маниловщину? Наступите ей на горло. Хотите, чтобы ваши проекты перестали быть пустоцветами? Прекратите вести пустые беседы. Прекратите разговаривать о целях, для осуществления которых вы ничего не делаете». Начните делать что-то реальное, пусть и небольшое, и посвящайте это тому, чтобы ваши проекты становились реальными. Часто люди вокруг меня рассказывают одно и то же, одни и те же анекдоты, случаи жизни и так далее, причем некоторых из своего окружения я прошу сменить пластинку, но н е п о м о г а е т Как вырваться из этого? Основные истории своих коллег по работе я уже знаю наизусть. Такая цикличность, скорее всего, свидетельство того, что вам пора выходить на новый уровень. Все, что вы сейчас делаете, водит в вас по замкнутому кругу, и пришла пора его разорвать. Возможно, следует прекратить жить с мамой или поменять работу. Конечно, для этого нужно много энергии. Сэкономить ее можно, отказавшись от пустых разговоров, которые вы регулярно ведете и говорите об одном и том же. Хотите, чтобы кто-то сменил пластинку, смените сначала свою. «Чудо истории. Работа стала цениться вдвое дороже. От пустых разговоров начала отказываться еще несколько лет назад. Делала это интуитивно, желая закрыться от того потока информации, который сейчас полон интернет», — рассказывает Алена. «Но абсурдно ведь. Вы учитесь в школе, и максимум у вас 30 одноклассников. Ну ладно, учитесь в нескольких школах, у вас будет их не более ста. А в моей группе в социальной сети «Одноклассники» 500 человек». Что все эти люди делают? Шлют смайлики, расшаривают видео, поздравляют каждый день с очередным праздником. Я удалила свой аккаунт, сделала закрытым профиль в Фейсбуке, и жить стало легче. Уже позже, изучая кармический менеджмент, поняла, что многие мои проекты тормозятся из-за пустых разговоров, из-за того, что я много раз повторяю одно и то же. Возвращаюсь в беседах к прошлому, мне даже друзья стали делать замечания. Ты это уже сотый раз рассказываешь. Стала следить за собой. И вот результат. Раньше существовала проблема, у меня не хватало заказов. Я дизайнер-фрилансер. Было много висяков. Кто-то говорил, что хочет дать работу, но до дела не доходило. Кто-то отказывался от моих услуг в последний момент. Кто-то уже в процессе долго выедал мозг, не зная, чего хочет. Сейчас заказов столько, что я уже не могу их выполнить одна. Приходится отдавать коллегам». Моя работа стала цениться вдвое дороже. Я могу не бояться мертвых периодов. У меня всегда есть заказы, и я даже подумываю о том, чтобы открыть свою фирму, где бы царила такая же творческая обстановка, как в Гугле. Там люди имеют свободное время на свои проекты. Это была бы компания, в которой я не только была бы учредителем, но и обучала людей к армическому менеджменту, где все отношения базировались бы на этических принципах. О, чувствуете, в пустые разговоры уносят.